Ледяной злой дождь хлестал Тима по лицу. Только это его и спасало. Холода Тим не чувствовал, лишь влагу, ползущую слезами по щекам. Но это было хоть что-то, некое чувство, на котором можно было сосредоточиться. Чёрный мрак осенней ночи разбавляли лишь голубые всполохи. Разряды стали реже и менее мощными но Тим все еще не мог заставить их уснуть. Оглядевшись, Тим максимально напряг зрение и тут же пожалел о том, что ему удалось рассмотреть происходящее. Чудища нигде не было, а вот его одноклассники пришли в себя и собирались ближе к... Юра бесформенным мешком лежал посреди пустоши. Он был словно диковинный остров, о который брызгами билась пузырящаяся чернильная жижа. Лиза круглыми от ужаса глазами глядела на одноклассника. Прижав ладони к рту, она, казалось, не давала сама себе сорваться на крик отчаяния. Нервно всхлипывая, Лиза плакала. Диана отбросила назад почерневшие от грязи волосы и копалась в подобранном рюкзаке. Она пыталась достать вторую световую шашку, но все никак не могла. Взгляд её тоже был обращен к Юре, а движения не прибавляли ловкости. Цилиндрик шашки то и дело застревал в подкладке. Только Алекс не обращал внимания на Юру, не бросался к нему, не проверял дыхание и чистоту пульса. Сжав кулаки, исцепив зубы, Алекс уставился на Тима. Я не специально. Хотелось крикнуть Тиму, но челюсти свело. Он слишком долго скрежетал зубами от натуги. Еще Тиму хотелось броситься к Юре, проверить, как тот, вызвать скорую в конце концов. Но ему нельзя было допустить повторения трагедии. Сдерживать молнии — вот его цель. Нужно было что-то решать и Тим глянул в сторону стройки. Зверя наверняка там не было. Он убежал уже далеко, поэтому Тим решил спрятаться среди бетонных плит. Первые шаги давались ему с трудом. Оказалось, все мышцы затекли, но через несколько метров Тим уже даже пробовал перейти на бег. У высокого проволочного забора Тим остановился. Не потому, что не мог перелезть, Это было не нужно. Сетку кто-то давно загнул углом, открывая лаз. Оглянувшись, Тим хотел бросить последний взгляд на ребят. Диана наконец-то зажгла световую шашку. Лиза, упав коленями прямо в лужу, придерживала голову Юры. Только Алекс продолжал обходить их вниманием. Он провожал взглядом Тима. Кулаки его были все так же сжаты. Зато на лице играла улыбка. Довольная улыбка. Но сейчас Тиму было не до того. Пригнув голову и отставив руки с разгулявшимися молниями чуть вперед, он полез на территорию стройки. Тим опасался, что его заметят из окон ближайших домов. Или люди Назара придут за ним с дубинками и смирительной рубашкой. Потому Он забрался как можно глубже на заброшенную территорию. Там давно никто не появлялся, и царил страшный бардак. Пробираясь мимо торчащей из массивных блоков арматуры, Тим разорвал штаны. Он подозревал, что и кожу на ноге ниже колена. Но адреналин и сила чудища не позволяли чувствовать боль. Упав на кучу щебня, Тим уже не мог подняться. Он практически обессилил из-за схватки с чудищем и снидающего чувства вины. Тим даже боялся предположить, что же с Юркой, с тем неповоротливым увольнем. Парень таких размеров совсем не походил на школьника, да еще и обладал телекинезом. Он гораздо больше подходил на роль охотника за чудовищами, чем худосочный Тим. И вот теперь... Тим перевернулся на спину и раскинул руки. Он словно обнимал небо и осень, и само жестокое провидение, которое закинуло его в безжалостный водоворот событий. Открыть глаза не получалось. В них тут же заливалась вода. Да и смотреть там было не на что. Беспросветная тьма. Не поймешь, где небо, а где земля. Дождь разошелся не на шутку. Теперь это скорее был тропический водопад. Он изливал на землю воду сплошным потоком. Промокшая одежда Тима давила странным грузом. А еще она стала холодной. Только тогда Тим решился сесть. Подтянул колени, открыл опухшие веки и уставился туда, где должны были быть кисти рук. Тим ничего не увидел. Только все та же мокрая тьма. Прерывисто выдохнув, Тим закусил губу. Вот бы узнать, что с Юркой. Но возвращаться Тим не спешил. В темноте он бы даже не сумел определить, с какой стороны пришел. Встав на четвереньки, он пополз. Осторожно, ощупывая пространство впереди. Метр, другой. Продвигался он медленно, но вот, наконец, уперся в шершавую стену. Пальцы к тому моменту болезненно скрючились. Стоп в ботинках Тим почти не чувствовал. Когда сила чудовища перестала подпитывать, Тим превращался в обычного слабого человека. «А может, я уже и не человек вовсе?» Задался вопросом Тим. Он забрался внутрь чего-то еще более темного, но... «Не сухого, нет». Здесь просто не лилось на голову сверху. Встав вертикально, Тим покачнулся. Мокрый свитер и куртка весили, казалось, тонну. Придерживаясь за шершавую, колющую неожиданными камешками стену, он пошел вперед. Сила чудища не могла просто так поселиться во мне. А что, если она разглядела во мне своего? Или просто тщедушного слабака? Затем напала и превратила в очередного монстра. Что, если теории Назара и его ученых ерунда? Тим окончательно вымотался. Он прислонился спиной к колкой стене и сполз по ней на пол. А теперь еще это. Что же там произошло? Я целился в чудище, но почему-то поразил и Юрку. Может. Это все проклятущая сила. Что, если она не захотела убивать знакомое чудище? А вот человек для нее вполне подходящий враг. Тиму стало холодно, невыносимо холодно. Ему казалось, что вместо крови теперь по его венам бежала ледяная вода, и в ней даже плавали крохотные льдинки. Монстр, я монстр, билось и в его голове и только забытье глубокого обморока сумело заглушить ее, заставить не замолчать, но притихнуть на время. Очнулся Тим под утро. Он полулежал на мокром неровном полу. Пространство вокруг напоминало постапокалиптический сериал. Серые стены изрисованы граффити, ящики и бочки — Валяются, как попало. Мусор грудами и отдельными бутылками, коробками, пакетами усеивает пол. Попытавшись пошевелиться, Тим непроизвольно застонал. Ныло все тело, но двигаться было нужно. Как он еще не замерз здесь насмерть! Мокрый свитер тряпкой висел под стоявшей колом косухой. Джинсы всю ночь. Методично подмачивала лужа, которая набежала от незастекленного окна. Влажный воздух только начал сереть. Пахло мокрым песком и землей. Скользнув рукой по стене, Тим содрал еще немного кожи на свезенных вчера ладонях. Боль укусила и заставила его ругнуться. Выйдя на улицу, Тим быстро сообразил, в какой стороне центр и куда идти, чтобы вернуться в школу. А «Нужно ли туда возвращаться?» Тим поморщился. «Так хотелось назад, в бабушкину квартиру. Пусть без денег, но все вместе». Тим представил, как они втроем пили бы на кухне чай из кружек с кошками. «Вот только Пашке нужно обеспечить хорошее лечение». Тим автоматически хлопнул себя по пустому карману. Телефон остался в комнате, в новой школе. Тим вздохнул. После вчерашнего провала его могли и так отчислить. Но вернуться было нужно. Еще не хватало, чтобы его полиция по всему полису разыскивала за убийство. Горло Тима сжал страх. «А что, если Юра и правда...» Тим даже боялся додумать эту мысль до конца. Мотнув головой, Тим отбросил от лица отросшую челку, Загоняя тревожные мысли поглубже в подсознание, Тим зашагал прочь. Куча щебня, на которой он вчера отдыхал, оказалась совсем небольшой. — вчера я ее едва переполз, — хмыкнул Тим. Выйдя на оживленные улицу полиса, Тим поднял воротник, пытаясь укрыть лицо, застегнул молнию, спрятав мокрый свитер. Грязные джинсы никак не замаскировать, и Тим решил просто шагать уверенной походкой, чтобы не выбиваться из общего потока людей. Прохожие иногда косились на потрепанного подростка, но вопросов не задавали. Чем дальше Тим углублялся в город, тем больше людей становилось на улицах, и тем равнодушнее делались их взгляды. Все спешили на работу или учебу. Утром не встретишь гуляющего в полисе. У всех дела. Кто-то вышел на пробежку, другой выгуливает псинку. Одна такая, размером с мелкую кошку, почуяла в тиме врага. Собачка отчаянно лаяла на его мокрые ботинки, скалила зубки и даже цапнула болтавшийся кончик шнурка. До старого дома, под номером 13, по парковой улице, Тим добрался довольно быстро. Подгоняли холод и страх быть остановленным случайным полицейским. Ворота странной школы стояли все так же распашку. Тим, ощущая легкое дежавю, Прошел к центральному входу. Дернул ручку. Открыто. Вот только в гостиную он не пошел. Не было желания слушать насмешки и издевки Алекса. Тим прошлепал к лестнице. Уж лучше разобраться с Назаром сразу. Мокрые носки в ботинках сбились. Жесткая кожа натерла пятки. Подниматься было еще тяжелее, чем просто шагать по тротуарам. Но Тим упорно двигался вперед. Кабинет Назара гостеприимно встретил его распахнутой дверью. Директор сидел за своим рабочим столом и неожиданно завтракал. Дымящаяся кружка на круглом блюдце, бутерброд на белой тарелке. Приятного аппетита. Автоматически выдал Тим и только потом оценил нелепость ситуации. С него не капало на пол. Но грязные следы на ковре все же остались. Назар невозмутимо отпил из чашки, окинул взглядом Тима. «Сходи-ка в лазарет», — спокойно сказал Назар. «Не стоит, я в порядке». «У тебя возьмут анализ крови. Там же есть отдельный душ, и одежду чистую дадут». Тим, смирившись, промолчал. Назар жевал бутерброд, продолжая глядеть Тиму в глаза. Тот молчал, не зная, что сказать. Ребята наверняка обо всем доложили. Или нет. И тогда нужно начинать сначала. Или Назар и не ждал этого. Что с Юрой? Наконец решился Тим. Жив. Неожиданно, быстро, ответил Назар. Трухнуло его хорошенько, но регенерация с этим справится. Скоро будет, как новенький. Тима повело в сторону. От облегчения он едва сам не рухнул в обморок. «А ну, соберись!» — рявкнул Назар. Ложечка, лежавшая на блюдце, жалобно звякнула. Тим встрепенулся, встал ровно, насколько позволяли силы. Кивнув, Тим собирался идти в лазарет. Но вдруг спросил. Регенерация прилагается к нашим сверхспособностям? Она досталась нам от чудовищ? Назар кивнул. Но почему я раньше не замечал ничего такого, пока сюда не попал? А ты часто в быту получаешь смертельные ранения? Ехидно спросил Назар. Режешься стеклами или тебя бьет током? Или, может, тебя избивали до полусмерти? Тим покачал головой и вдруг вспомнил про фингал, подарок от гречки. Последний раз, когда Тим смотрелся в зеркало, его не было. И еще. Чем чаще ты используешь способности, чем лучше получается их контролировать, тем и регенерация лучше сжаился Назар. Значит я не отчислен. Назар помолчал: А ты хотел бы уйти? Теперь молчал Назар. Он понимал, что спасать полис от иномирных созданий дело благородное. Но вчерашний вечер показал, насколько Тим беспомощен. Я могу быть опасен, Все вы опасны, но здесь я могу за вами приглядывать. Тим кивнул, соглашаясь с разумностью. А еще я могу помочь. Опекунский комитет еще не принял решение. Тим вздрогнул. Откуда он знает? Хотя он все обо мне знает. Я могу дать тебе отличную характеристику. А еще у меня есть знакомые. Тим вновь кивнул, подтверждая, что все понял. Но я хочу узнать все о чудовищах. Для этого ты здесь и находишься. Фраза вышла двусмысленной, но Тим не подал виду: Не мог же Назар знать и о месте, задуманной Тимом много недель назад. Лиза тебе все расскажет, но предупреждаю, информации не так много. Тим, словно гонча, почуявшая след, напрягся но Назар не стал углубляться. А теперь бегом в лазарет. Не любил тем медицинские учреждения и все их проявления. Эти пустые стены, равнодушные белые халаты, отстраненные лица и все проникающие запах лекарств. Зачем в школе лазарет, ему тоже было непонятно. У всех ребят со способностями. Была отличная регенерация, это Тим выяснил. Лазарет оказался едва ли не медицинским комплексом. Находился он в подвале, но занимал не то крыло, где был склад, а противоположное. Койки для больных здесь тоже были. Стояли ровненькими рядками в отдельной палате. А вот дальше по коридору располагались лаборатории. Причем не одна, а сразу несколько. Странные аппараты, мигающие огоньки, ряды клавиш на панелях, прозрачные шкафы с пробирками и колбами. Это Тим успел увидеть, когда забрел слишком далеко, но его быстро заметили и проводили в палату с койками. Молодая еще, но с очень серьезным лицом медсестричка отправила его сперва вымыться, затем приказав нарядиться в бесформенную пижаму. Уложила на койку, приладила иглу к вине. Странным было то, что в Тима не вливали жидкость, а напротив, выливали из него кровушку, родную, теплую, свою. Расставаться с ней было грустно и страшновато. Это зачем? Медсестричка холодно глянула на Тима, и он притих. Опустил глаза и стал разглядывать мишек на пижаме. Веселенький рисунок оказался. Толстенькие, улыбчивые игрушки сидели, махали лапками и слали воздушные поцелуи. В какой-то момент Тим заметил, что мишки поплыли перед глазами. Спать хотелось неимоверно. Теплая, пусть и жесткая койка — это неземляной пол настройки. Тим клюнул носом пару раз, но тут же получил по щекам от медсестрички. «Не спать». А спать хотелось ужасно. Тим боролся из последних сил, но все же провалился не то в сон, не то в обморок. Он ощутил, что медсестричка убрала иглу. Куда-то ушла, затем вернулась. Приходили еще люди. Среди них был и новый учитель физики. Ещё несколько незнакомых голосов что-то тихонько обсуждали. Тима тормошили... Приклеивали к груди что-то холодное, датчики, затем снимали. Глаза Тима сами собою открывались и закрывались, поэтому он видел картинку клочками, а вот мозг работать категорически отказывался. Проснулся Тим, когда за крошечным окошком, под самым потолком уже было темно. «Сколько же я проспал!» Тим взъерошил лохматые волосы, и тут же задрал рубашку. Датчиков не было, но ощущение от их присутствия осталось. В приоткрытую дверь заглянула Лиза. «Привет. Очухался? Есть хочешь?» Тим задумался. Чувства голода не было. Но это только потому, что он еще не прогнал окончательно сон. По опыту Тим знал, что после использования способностей аппетит будет зверский. И накатит в самый неподходящий момент. Он кивнул. Пойдем. Тим послушно опустил ноги на пол и нащупал тапочки белые, невесомые, одноразовые. Прямо так. Тим оттянул двумя пальцами краешек пижамы, ущипнув одного мишку за хвост. Лиза хихикнула: Пойдем зайдем на склад. Возьмешь новую одежду. «А что не так со старой?» «Выбросили. Ты бы ее видел. Джинсы разодраны, свитер пропитался грязью так, что кошмар. Кажется, куртка уцелела, но сдавать в химчистку некогда. Да и кто этим будет заниматься? Прислуги у нас нет. Сотрудников для школы нанимают по минимуму». «Не хватает финансирования?» Лиза качнула головой. «Чтобы меньше людей было в курсе». Тим вдруг задался вопросом, который лежал на поверхности, но раньше не приходил в голову. Слишком много проблем навалилось на него. Обстоятельства загнали в школу, но что это за школа такая, он так и не узнал. «Слушай», — осторожно спросил Тим. «А что это за место-то такое?» Они вышли из стерильного коридора лабораторного отделения и направились в сторону кухни. Тим поймал краем глаза свое отражение в оконном стекле. Веселенькая пижама висела на нем мешком. «Хоть бы не встретить никого», — подумал Тим, хотя и перед Лизой находиться в нелепом виде ему совсем не хотелось. «Спецшкола», — просто ответила Лиза. «Правительственная или засекреченная?» Лиза пожала плечами. «Какая разница? Наше дело отыскивать монстров. Нужно защитить полис от них. И сделать это можем только мы». «А почему, собственно, мы?» «Так у нас же их силы есть». «И что? А у военных есть пистолеты, автоматы, танки на худой конец. Да, ты говорила, что пули их не берут, но есть и более мощное оружие». «Ты представляешь, что будет с полисом, если по улицам станут ездить танки и маршировать солдаты?» Лиза вскинула брови. Тим не представлял. «Шуму они наделают, мама, не горюй! Панику создадут! А мы потихонечку ночью, когда никто не видит, выслеживаем». «И...» «Что и?» «Выслеживаем и что?» «Какие функции у нашего класса? Или мы отряд? Банда?» Лиза хихикнула. «Ты от лекарств не отошел. Глупости говоришь». «Глупо доверять судьбу многомиллионного города детям?» Лиза вздохнула. «Назар постоянно на связи с военными. Да он и сам, не знаю кто, но ты его осанку видел». «Выправку», — поправил Тим. Придя на кухню, Тим действительно был готов слопать быка. Забравшись на высокий табурет, Тим расположился за огромным пустым столом. «Что ты будешь?» — спросила Лиза. Она не стала возмущаться, как Диана, и сразу подошла к холодильнику. «Я сам не боюсь, что...» — Лиза спокойно кивнула, не оборачиваясь. «Да уж я видела. К технике тебя точно не подпущу» пока не научишься, по крайней мере, управлять своими молниями. Тим тихонько выдохнул. Было неприятно чувствовать себя беспомощным, да и просить прислуживать себе. Но Лиза хоть отнеслась к этому с пониманием. Отправив огромную пиццу в микроволновку, Лиза отстукивала быстрый ритм по столешнице. Тим слушал гудение и вдруг вспомнил, как точно так же любил сидеть на кухне, пока мама готовила ужин. Он слушал, как журчала вода в мойке, как стреляло масло на сковороде. И вот теперь эту нехитрую жизнь у него забрали. Лиза с размаху плюхнула коробку на стол. «Сы, горячая!» Тим и Пашка всегда выпрашивали у родителей пиццу и другой фастфуд. И вот теперь, когда ему предлагалось питаться этим постоянно, Тиму отчаянно захотелось маминой пюрешки. Он жевал треугольный кусочек и не чувствовал вкуса. Желудок принимал еду и перерабатывал ее в топливо для организма, для голубых молний. «Если случится что-то серьезное, будут тебе танки», — пообещала Лиза. Вернувшись к прерванному разговору. «Хотя тебя в танк не пустят», — Лиза поболтала ногой в воздухе. «Пока серьезных нападений не было. Так, по мелочи». Тим замер, не донеся пиццу до рта. «Не было?» Лиза беззапотно мотнула головой, но потом заметила, что что-то не так. «А ведь они убили моих родителей» просипел Тим. Эти чудовища убили их. Холодильник едва слышно урчал в углу. Из приоткрытой двери слышались отголоски далекого разговора. Мягкий свет, рассеиваясь по кухне, обходил стороной потолок, создавая загадочные тени под огромным столом и нелепыми высокими стульями. Можно было бы сказать, что на кухне этой странной школы было уютно. Вот только по спине Лизы пробежали мурашки. Она в ужасе округлила глаза. «Как?» — ахнула она. Тим скрипнул зубами. Застарелая ненависть возвратилась за секунду. У него было множество отвлекающих моментов в последнее время. Тим пытался решать проблемы по мере того, как они валились ему на голову. Но мысли о месте никуда не делись. Он просто старался отодвинуть их подальше. И вот момент торжества боли настал. Лицо Тима перекосилось. Он не знал, что делать. Бежать к Назару и требовать объяснений? Или рассказать о родителях? и просить провести расследование. Вот только как так получилось, что организация, выслеживающая чудовищ, не заметила такого громкого случая? Лиза немного справилась с шоком и тихонько спросила. «Когда это было?» «В начале осени». Автоматически ответил Тим. Взгляд его блуждал по кухне, перескакивал со шкафчика на шкафчик, затем на хромированную вытяжку. «Ты поэтому бродил ночами по полюсу?» Тим коротко кивнул. Лиза молчала, понимая, не так просто рассказывать о трагедии. Тим вдруг сам вспомнил о ее присутствии. То был обычный вечер обычного дня. Мы ужинать собирались. Мама как раз закончила готовку. Пашка возился у себя в комнате. Хотел собрать конструктор и не отзывался на приглашение к столу. Мы с папой были в прихожей. Как вдруг грохот ударил по ушам. Тряхнуло, казалось, весь дом. Да так оно и было. Сперва я ничего не понимал, что происходит. Меня бросило на пол и присыпало мелкими обломками мебели. Когда же я открыл глаза, увидел, что наружной стены квартиры Больше не было. Между стенами, полом и потолком виднелся кусок ночного неба и силуэты темных облаков. Освещение в квартире, конечно, не работало. Но луна в ту ночь была почти полная. Даже прячась где-то за облаком, она позволяла кое-как видеть. Я шалела встал. Не знал, что делаю, просто делал. Через тонкую футболку я ощущал ветерок такой привычной на улице, но для квартиры это нонсенс. Я пошел к пропасти, но тут темная груда у разломанной стены зашевелилась. До этого я предполагал, что это перевернутый диван. Но диваны не шевелятся, не встают на четыре лапы и не глядят на тебя голубыми глазами. В горле у Тима пересохло. С каждой фразой голос становился глуше, а рок от ненависти громче. Лиза молча встала из-за стола, давая Тиму передышку или сама пользуясь паузой, чтобы перевести дух. Она набрала в чайник воды, поставила его закипать на плиту и вернулась к Тиму. Его глаза светились сами по себе. Они казались голубыми огоньками. Тим посмотрел на растопыренные пальцы левой руки. «Совсем как твои молнии?» Вырвалась у Лизы догадка, и она тихо ойкнула, понимая, что не стоило торопиться с выводами. Но Тим согласно кивнул. «В моей развороченной квартире стояло чудовище. Оно было огромное, едва помещалось в бетонной коробочке. Длинный черный мех». Клыки блестели слюной даже в полумраке, а я стоял между ним и дрой в наружной стене. Заметив меня, он замер, стоял без движения несколько секунд, но потом дернулся, повернул морду к улице, словно там что-то было, но я не слышал ничего. Зверь быстрым движением отбросил меня обратно к стене. Я не видел но, скорее всего, он выскочил в дыру. В следующий миг снова раздался громкий бах! Дом тряхнуло сильнее, чем в первый раз. «Мама! Папа!» — закричал в соседней комнате Пашка. Я пополз туда. Оказалось, его слегка придавило креслом. Он и сам бы выбрался скоро, но испугался сильно. А потом был третий. «Бабах!» Дом трясло в этот раз гораздо дольше. Перекрытия рушились, квартиры ниже съезжались, складывались в кучу мусора. Наша гостиная уползла куда-то далеко вниз. Вместе с нелепым диваном, шкафами и... Папа и мама. Они тоже были где-то там. В этот миг закипел чайник. Истерический вой заполнил собой школьную кухню. Лиза вздрогнула всем телом, нервно соскочила со стула и побежала заваривать чай. Свежий терпкий аромат уже через минуту поплыл по кухне. Он неожиданно успокаивал Тима, возвращал в реальность из страшного прошлого. Ребята помолчали несколько минут. Каждый думал о своем. Лиза разлила чай по кружкам. Тим повертел свою, разглядывая бока со всех сторон. Без котика. Лиза удивленно моргнула, глядя на белую кружку. Неважно. Я помню тот случай, тихо сказала Лиза. Писали, что это был взрыв газа. Тим кивнул. Мы в ту ночь патрулировали на другой стороне полиса, припомнила Лиза. Я еще подумала. Хорошо, что оказались так далеко. Она осеклась, но нашла в себе смелость продолжить. А ведь мы должны были быть именно там, выследить чудище, остановить его, сделать хоть что-то. Тим кивнул, теперь с благодарностью посмотрев на Лизу. Хотя понимал, ничего бы их суперкласс не сумел сделать гигантскому чудищу. Слабоватые они были. Для сражений с монстрами. Назару расскажешь. Тим пожал плечами: Что у меня есть, только слова. Тим поднял правую руку и повертел ею в воздухе. Зверь тогда отцарапал меня, когда отшвыривал с дороги. Но моя новая регенерация даже шрама с того случая мне не оставила. Он исчез. Как исчезли родители. Их так и не нашли среди обломков. Попивая сладкий ароматный чай, ребята сидели какое-то время молча. Лиза неловко ерзала на стуле. Она уже жалела, что узнала тайну Тима. Тайну, ведь он наверняка не стремился распространяться о происшествии. Расскажи мне все, что известно о чудищах, попросил вдруг Тим. Лиза вздрогнула от неожиданности, но Тим не так все понял. Назар обещал мне это. Лиза часто-часто закивала, но потом вздохнула. На самом деле не так много мы знаем. Они появляются в разных частях полиса: рыщут по крышам, что-то высматривают, внюхивают, бродят по пустым улицам без особой системы. Совсем как я когда патрулировал город в одиночку. Мелькнуло в голове у Тима. А как это все началось? Давно в полисе творится этот ужас. И кому пришло в голову выставить против монстров обычных детей? Ладно, пусть не обычных, но все же вы нетренированные военные. Лиза, казалось, обиделась, но постаралась виду не подавать. Дети. Язвительно повторила Лиза. «С нечеловеческими способностями это странно, подозрительно и опасно. Ты вон сам пытался остаться в обычной школе. И чем это закончилось?» Тим застонал и обхватил голову руками. «Назар создал для нас особое место, где мы можем чувствовать себя в безопасности, где на нас не глядят косо и где мы можем не скрывать силу. Приют для чудиков. Нет, новый дом. А от старого легко получилось отказаться. Неужели у тебя в настоящей семье все так плохо, что даже здесь кажется хорошо? Лиза сгорбилась, нахохлилась на высоком стуле, словно филин на жёрдочке. Она обхватила остывшую кружку но холодная керамика не могла согреть ни пальцы, ни душу. Тим разом все понял и мысленно уже раскаялся в своих словах. Он словно в зеркало гляделся. Только Лиза лучше прятала свою тоску. «Прости, прости, я не думал и я не знал». «Ты не знал», — кивнула Лиза. «А остальные?» — Тим спросил но не надеялся на ответ. «Юра откуда-то из деревни. У него там только бабушка старенькая осталась. Ей тяжело было прокормить такого увольня. Вот он и сбежал в город. Марк приютский. Только там он долго не сидел. Постоянно убегал, бродил по улицам. попрошайничал. У Карины есть мать, но они не уживались вместе. Здесь ей больше нравится». С Алексом сложнее. Мне кажется, ему просто нравится окружать себя аурой загадки. Но о нем ничего не скажу. А Диана. Лиза помотала головой, и Тим не стал допытывать. Нас всех собрал Назар. Поселил здесь. Дал смысл жизни. Возможность относительно нормально существовать. Тим был не согласен. Что жить в странной школе нормально. Даже относительно, но он не знал, через что прошла Лиза. Да и остальные. Отблагодарить его мы можем только своими успехами! выпалила Лиза. Иногда нам удается встретить кого-то из чудищ. Тогда мы стараемся изо всех сил. Хотя это редкость. Чаще даже на водке оказываются пустышками. На водке! «Марк», — объяснила Лиза, — «он телепат, хоть и слабый, но иногда ему удается ощутить присутствие тварей. Тогда мы отправляемся в нужную часть полиса. Но зверюги чувствуют наше приближение. Застать их врасплох не так-то просто». «А если все же отыщите одного, то какой план действий? Что? Инструктаж мне только обещали». Но так никто и не провел. Мы должны постараться ранить зверя, обездвижить. Почему не убить? Кровожадно спросил Тим. Не думаю, что у нас получится. Да и ученые наверняка хотят изучить неизвестных науки зверюшек. Что ж, тогда нужно поймать одну зверюшку и попытаться выяснить что-нибудь у нее. Отрезал Тим. На следующий день Тим отправился на уроки. Точнее, один урок. В новой школе не было деления на предметы по часам, а скорее у каждого отдельного учителя был целый день, чтобы заниматься с учениками. «Начни со строения клетки», — протянула Ксения Львовна. Она уже обошла все столы, как делал прежде господин Жаров. Побеседовала с ребятами. И теперь удостоила внимания Тима. Серый деловой костюм, юбка-карандаш и наглухо застегнутый пиджак. Блуза под горло. Волосы, затянуты в пучок на затылке так туго, что ушки учительницы казались обособленными объектами, будто они случайно попали на головку Ксении Львовны. «Только изучайте материал тщательно!» Это в ваших же интересах. Мы эту тему проходили давно, буркнул Тим. Ксения Львовна Воробьева медленно повернулась на каблуках. Она собиралась отойти к учительскому столу, но слова Тима зацепили ее за живое. В какой-то момент Тиму казалось, что она вот-вот накренится и грохнется. Но нет тонкая как жертва воробьева устояла кроваво красные в тон губной помады туфли на шпильке тоже значит вы считаете что знаете все про строение растительной и животной клетки тонюсенькие бровки ксении львовны выгнулись в тонюсенькие дуги интересно они настоящие или нарисованные мелькнула у Тима в голове. И вы прямо сейчас сможете рассказать мне, в чем особенности клетки Homo sapiens со способностями? Получив микроскоп, проведете анализ собственной крови, например, и сравните ее с моей, например. Сделайте выводы, И выдвинете рекомендации, как ваша кровь сможет помочь обычным homo sapiens, вроде меня, стать лучше? Тим еще из прошлой школьной жизни знал, учителей лишний раз задевать нельзя, хуже будет. Но вот вдруг забыл, а сама жизнь напомнила. И что же вы молчите, Тимофей? Чтобы он Не сказал, все равно лучше не будет. Поэтому Тим молчал. Ксения Львовна подсокала кровавыми же ноготками. поближайшей столешнице. Так вот, пока вы не сумеете самостоятельно проводить подобного рода анализы, вы будете зубрить учебники. Это вам понятно, Тимофей? Да. Ксения Львовна сверлила Тима взглядом еще минуту, а затем направилась к выходу. Даже не оборачиваясь к ученикам, она бросила в пустоту. Вам повезло, что сегодня у меня масса работы. Новые исследования, знаете ли? Очень, очень серьезные. Ксения Львовна цапнула дверную ручку, но замерла еще на мгновение, прежде чем выйти. К следующему разу будьте готовы к опросу. Но с уходом учительницы градус напряжения в помещении не спал. Тим физически ощущал взгляды остальных. Он подобрался, готовый ко всему. Алекс плавно вытек из-за стола, прошагал к парте Тима. Каждый шаг он припечатывал к полу со стуком, но Тим постарался не выдать своего беспокойства. «Ты все еще здесь?» — грустно проговорил Алекс. «А ведь я предупреждал, чтобы ты уходил. И что?» Тишина. Ребята не смели влезать в монолог Алекса. Тот ухмыльнулся и продолжил. «Ты провалил патрулирование. Подверг нас всех опасности. Из-за тебя кое-кто получил травму». Тим не собирался оправдываться, хотя чувство несправедливости бурлило в нем. Что? Что вы могли сделать с тем монстром? Вы собирались стоять и смотреть, как он слопает Юрку? Вот и все. Но Тим понимал, скандалом он ничего не докажет. Ты неудачник, неумеха. Непонятно, почему сила выбрала тебя. Но изменить ничего не получится. Ты можешь только убраться отсюда подальше, забиться в темную нору и плакать там от жалости к себе. Радовало Тима только то, что остальные не поддакивали из-за спины Алекса. Но и защищать Тима они не собирались. Алекс скорчил презрительную мину и пошел той же дорогой, что Ксения Львовна минуту назад. «У меня слишком много дел, чтобы тратить время на тебя!» Тим едва не хмыкнул. «Алекс, что же, копировал учительницу? Или это вышло случайно?» «За мной!» — Алекс смазнул взглядом по столу Юры. Уволень тут же подскочил. Так и Ильяна, что стул отлетел на пару метров. «Да, да, иду, уже!» Басил Юрка в перевалочку топая к двери. Делая вид, что складывает учебники, Тим медленно собирал их в стопку. Не хотелось идти по коридору, наступая на пятки Алексу. «Нужно бы рюкзак раздобыть», — мелькнула рациональная мысль. «Даже до комнаты донести книги будет удобнее». «Может, тебе и правда лучше уйти?» «Марк...» Припомнил имя одноклассника Тим. Про себя он называл этого мелкого парнишку волчонком. Телепат, но очень слабый. Надеюсь, хоть мысли читать не умеет. Или пусть читает. Тим вдруг разозлился. А ведь тебя там даже не было. Ты понятия не имеешь, что случилось. Марк оскалился, выставляя на показ мелкие зубки. Но ну, волчонок и есть. «Я видел, как Юрку привезли без сознания, и потом он в лазарете валялся». «Я тоже», — хотел крикнуть Тим, но не стал. «И чудовище ты не поймал», — добавил Марк. «Может, покажешь пальцем на того, кто поймал?» Марк не ответил, но и не изменил скептического взгляда. Лиза сидела, уткнувшись в учебник. Светлая длинная челка нависает на лицо так, что не видно ни глаз, ни щек. Диана не пряталась, но и ругать Тима не спешила. Она выглядела сторонним наблюдателем, судьей, который еще не вынес свой вердикт и пытается казаться беспристрастным. Тим пожал плечами и отправился прочь. В комнате он честно читал про клетки, растительные, животные. Вот только в руках у него были не школьные учебники по биологии и зоологии, скорее методички и учебные пособия для института. Понимал Тим не все. Возвращался, перечитывал. А ведь были еще справочники от господина Жарова. Они возлежали под кроватью и иногда с укором поглядывали оттуда на Тима. Когда стемнело... Голова у Тима напоминала автомобильную пробку. Гудит. Мысли наглухо замерли без движения. И сделать с этим ничего не получится. Отбросив, наконец, книгу, Тим подошел к окну, распахнул створки. В лицо пахнуло прелой свежестью. Ноги и руки действовали самостоятельно. Мышечная память. Тим легко вскочил на стол перелез через подоконник и встал на парапет. Она была там. Лиза опять тренировалась, используя старый фонтан в качестве источника воды. Полупрозрачные петли вновь и вновь взлетали в воздух, обрушивались на горку камней и разлетались миллионами призрачных искорок, отражая свет желтоватой луны. Тим оперся о вентиляционную трубу и расслабился. Усевшись поудобнее, он наблюдал за Лизой. Ее упорство поражало. Девушка оттачивала свои навыки. И пусть разрушительной силой она похвастаться не могла, зато точность была отличная. Подняв голову выше, Тим засмотрелся на горизонт. Изрезанный зубьями силуэтов далеких домов, Тот выглядел хищно и неприветливо. От святые рекламы и городской иллюминации подчеркивали нереальность картины. А ведь перевод в новую школу должен был приблизить меня к разгадке. Теперь я знаю, что чудище не примерещилось мне, что оно не единственное и что есть люди с похожими силами, как у них. Но что дальше? Я стану цепной собачкой Назара, буду послушно выходить патрулировать полис, когда он скажет, и в места, куда он укажет. А ведь здесь даже не подозревают, в чем на самом деле виноваты чудища. Может, они и еще что-то успели натворить, а люди осторожничают, выжидают, играют с ними в прятки при помощи детишек. Тим уже понял, что ученики были безумно преданы Назару. Спасенные бездомные котята, как и он сам. Таких полно на улицах Полиса. Помани колбаской, и они станут предано следить за каждым твоим шагом. Назар подбирал отчаявшихся. Или эта сила намеренно выбирает отбросы общества? Тим глянул на Лизу далеко внизу. Она была немного неуверена в себе, опасалась одноклассников и не спешила высказывать свое мнение. Но при этом внутренняя сила не позволяла ей сдаться. Даже сейчас она продолжала тренироваться. Хотя время было позднее, и Лиза наверняка замерзла. Чихнула уже раз пять. Тим плавно спустился по крыше к пожарной лестнице. Вернулся в свою комнату. Схватив куртку, уже обычным путем, Тим спустился вниз. Тенью проскользнув мимо гостиной, где любили собираться ребята, Тим вышел в сад. Внизу было сыро, и запах прелой листвы щекотал ноздри. Вдохнув полной грудью, Тим ощутил прилив сил. Энергии требовался выход, и сиденья над книжками... Никак бы не помогло в этом. «Держи!» — Тим протянул Лизе куртку. Совсем расчихалась. Лиза смутилась, но куртку взяла. Надела ее поверх собственной толстой пайты. «Такова моя стихия. Вода в это время года ледяная». Лиза встряхнула кисти, разминая закочневшие пальцы. «Как успехи!» Лиза пожала плечами, которые почти полностью потерялись в большой жесткой косухе Тима. У воды не хватает силы, она мягкая, податливая, не получается сдвинуть с места даже самый маленький камешек. Тим присмотрелся к груди в центре фонтана, прикинул расстояние, поднял руку и наугад бросил разряд. Голубая искра вспыхнула, пролетела полметра и угасла. Хотя Тим даже не был уверен, что у него так быстро получится вызвать молнии. Азарт подстегнул его. Тим делал жест, словно бросал что-то вперед. Голубые искры вспыхивали ярко в сумраке ночи. Но энергии хватало на метр полета, не больше. А прикладывать больше усилий Тим боялся. Не хватало вновь потерять контроль над молниями. «Уроки сделал?» Спросила Лиза, чтобы отвлечь начинающего нервничать Тима. Проводив взглядом очередную искру, Тим пожал плечами. Зубрил несколько часов. Лиза помолчала. «Странные здесь уроки», — вернулся вдруг к разговору Тим, присев на бортик фонтана. Программа института не меньше. При этом нет оценок журнала, дневника». «Они вообще оценки выставляют? Учителям безразлично, как я учусь?» «Мы здесь сами заинтересованы в этом. Знания могут помочь в сражениях с чудищами. Если узнать свойства своей силы, выйдет лучше ее использовать. Поэтому мы и изучаем углубленно физику, химию». Тим вскочил с каменного бортика и посмотрел на Лизу с азартом. «А давай вместе!» «Что?» Лиза только втянула голову, пряча уши за кожаным воротником. «Ты сможешь сделать из воды шарик». Для этого Лиза даже не стала доставать трук из карманов. Глянула на маслянисто, поблескивающую поверхность воды, моргнула. В воздух поднялся ровненький, прозрачный шарик. Тим бросил сгусток энергии прямо в шарик. Водяной пузырь мигом взорвался, шипя, разбрызгал вокруг горячие капли и пар. «Ай!» — взвизгнула Лиза, испугавшись. «Прости», — задумался Тим. «Слишком сильно. Давай еще». Лиза отошла на несколько шагов от фонтана, прислонилась спиной к дереву и оттуда продолжила подавать Тиму водяные шарики. Тим с азартом насыщал их энергией, раз за разом примеривал силу. И, наконец, у него получилось. Над фонтаном висел кругляшок, внутри которого зло переливалась запертая голубая искра. «Класс! А теперь бросай ее в тот камень!» — приказал Тим. Лиза лениво махнула рукой, и шарик метнулся к разрушенной скульптуре. Грохот и каменная крошка накрыли фонтан в следующую секунду. Лиза ахнула. Одним снарядом они разворотили старую каменную кучу. Глаза у Тима горели. Сказать, что он был доволен, ничего не сказать. Лиза переводила взгляд с поверхности воды на камни. «Ты можешь легко перемещать воду» а электрическая энергия обладает разрушительной силой. Лиза все еще не верила в успех. «Видишь, ты не бесполезная. Вместе мы гораздо сильнее. Просто используем физические свойства обоих элементов». Лиза растерялась. «Что на это скажет Назар?» «Он когда-нибудь запрещал вам работать в команде?» «Нет». Неуверенно нахмурилась Лиза но мы не можем полагаться на других. Каждый из нас должен уметь справляться самостоятельно. И если полагаться на напарника, а его вдруг не станет, то можно потом не справиться. Как это не станет?» — мелькнуло в голове у Тима, но он не стал еще больше смущать Лизу. «Ладно, тогда мы просто никому не скажем про это. Ладно? Ты можешь и дальше тренироваться с водой, А это будет нашим тузом в рукаве. Сюрпризом на крайний случай. Лиза неуверенно кивнула и быстро окинула взглядом старый особняк. Ряды темных окон таращились на сад. Только несколько из них лучились желтым, уютным светом. Мне пора отдыхать. Лиза скинула кожаную куртку и вернула Тиму. Еще раз затравленно глянула на окна. И побежала к входу, проводив ее взглядом. Тим нехотя натянул куртку. Она еще хранила чужое тепло, ненужное Тиму, но все же приятное. Сунув руки в карманы, Тим зашагал по узкой тропинке, обогнул здание школы. Сонные деревья поскрипывали в такт его шагов. Несколько раз ветка хрустнула под ногой. Здесь редко гуляли. Со стороны главного входа здание выглядело совершенно нежилым, ни единого огонька в окне, ни щелочки, откуда бы просачивался электрический свет. Тим медленно зашагал к воротам. — Отличная ночь, чтобы встретить монстра, — сказал он Луне и повернул в сторону центра полиса.